Глава 6 Говорят, если ты выудил человека из воды и спас его от гибели, то будешь связан с ним всю жизнь, Джим. Что-то в этом роде произошло и теперь. В несколько часов Сильвер сделался на корабле своим человеком. Молодой помощник капитана поместил его у себя в каюте, а столовался Джон вместе с самим капитаном и офицерами охраны. Долгое плавание нагоняет скуку, а в Сильвере они нашли приятного собеседника. Когда Джон был в ударе, слушатели забывали обо всем на свете. Большинство матросов быстро привыкли называть Сильвера его корабельным прозвищем Окорок. Обходительность Джона и щедрость, с которой он раздавал серебро из позвякивающего парусинового мешка, спасенного от пожара, быстро сделали его всеобщим любимцем. Как ни странно, изо всех только Ник не поддался тогда его чарам. «Не пойму я что-то этого Сильвера!» Сказал он мне однажды. «Каждый раз, когда мне встречаются этакие краснобаи, я настораживаюсь. Откуда вдруг такое благочестие у работорговца?» В самом деле, получив однажды разрешение присутствовать при осмотре каторжников, Сильвер деловито семенил между рядами кандальников и извергал из себя потоки благочестивых речей, которые сделали бы честь любому Растриге. «И еще!» – продолжал Ник. «Когда мы были внизу, я слышал, как один из сыльных называл его окороком! Откуда эти люди могут знать кличку Сильвера?» В тот же вечер мы приблизились к разгадке этой тайны. Вскоре после захода солнца в нашу каюту просунулась голова Сильвера. «Прошу извинить меня, мистер-врач!» – произнес он с обычной почтительностью. «Капитан Айртон был так любезен, что разрешил мне спуститься вниз к этим бедолагам и раздать им немного табачку!» Я немного удивился, но Ник и глазом не моргнул. «Без охраны?» – спросил он с расстановкой. «И вам не страшно, мистер Сильвер, появляться одному среди этих людей?» «Нет, сэр, нисколько!» Ответил Сильвер невозмутимо. «Да и чего мне страшиться? Когда Небесный Кормчий соблаговолил направить мой Челн прямо к вашему судну, он сделал это не для того, чтобы я был растерзан шайкой кандальников. Я убежден, что он уготовил мне более достойную судьбу, сэр!» Ник громко расхохотался. А! <связывая> Ладно, мистер Сильвер! сказал он самым любезным тоном: Я уже спускался сегодня в трюм, и ничуть не жажду сделать это еще раз! Вот ключ от люка. Мы прошли вдвоем на нос. Вахтенные удивились, что мы идем без солдат, но Сильвер не колеблясь нырнул в темное отверстие Люка, и я последовал за ним. Едва мы очутились одни как он доверительно обратился ко мне. «Бен, дружище, мне кажется, я могу сказать тебе правду и положиться на тебя. Понимаешь, сердце мое обливается кровью, когда я вижу, что с человеческими созданиями обращаются, как со скотом. Поэтому я собрал в ведерке кое-что из еды, чтобы отдать самым достойным среди этих несчастных. Ты поднимись быстренько по трапу и пройди к каюте». В ней никого нет, помощник на вахте, а ведерко стоит сразу за дверью. На то, чтобы забрать ведерко и вернуться, у меня ушло минут пять или десять, но когда я достиг конца трапа, из темноты протянулась рука и затащила меня за переборку. Голос Ника прошептал мне на ухо, чтобы я не двигался с места. Очевидно, Ник шел за нами до носового люка, а потом подождал, когда я пройду на корму и спустился по трапу. В колеблющемся свете фонаря я увидел Сильвера. Он шептался о чем-то с пью, И Хэнс тоже подвинулся к ним, насколько позволяла цепь. Мы с Ником напрягали слух до предела. Но смогли уловить только два слова. Флинт и Порт Ройал. Наконец Сильвер выпрямился и крикнул. Бен, ты здесь? Ник живо поднялся вверх по трапу, успев сказать, чтобы я сразу же привел Сильвера к нему. Я прошел к Джону, И подал ему ведерко, которое затем перешло в руки Пью. Сильвер громко произнес. «Ну вот! Поделите это с соседями, а завтра получите еще! Для тех, кто этого заслуживает!» «Господь да благословит вас, мистер Сильвер!» Отозвался черный пес. «Никто из нас никогда не забудет вашу доброту! Верно, парни?» Послышалось одобрительное бормотание, однако что-то подсказывало мне, что все это говорится для меня, а не для Сильвера. Как только мы поднялись и заперли люк, я сказал Сильверу, что Ник ждет его. Он сразу же подчинился. Ник сидел на своем рундуке и попыхивал сигарой. «Сильвер!» Начал он резким тоном, едва я прикрыл дверь. «Вы сами расскажете, какое дело задумали, или мне обратиться к капитану?» Надо было в эту минуту видеть лицо Сильвера. Выражения сменялись одно за другим, пока не застыла на лице смесь грусти и печального удивления. «Добро, мистер врач!» – вымолвил он наконец. «Чувствую, что вы раскусили меня, и по делам не пытайся провести такого образованного джентльмена, как вы!» «Ладно, ладно!» – ответил Ник со смехом в голосе. «Итак, сколько человек вы отобрали для себя?» Сильвер не спеша сел. Он успел полностью овладеть собой. «Лучше говорить все как есть, раз вы меня обошли. Могу только добавить, что вы не проиграете, если поладите со мной, мистер Аллардайс. Дело обстоит несколько сложнее, чем вы думаете». «Двое из тех, что гниют там внизу в кандалах, мои старые корабельные товарищи. А я не такой человек, чтобы отвернуться от друзей, застрявших на подветренном берегу. Вот какое дело, мистер-врач!» «Которые двое?» «Габриэль Пью и Израэль Хэнс», — ответил Сильвер без запинки. «Я плавал с ними обоими. С первым на борту королевской удачи, со вторым года два назад, когда было покончено с Эдом Титчем». И Хэнд явился без гроша в кармане на Нью-Провиденс. «Хм, насколько мне известно...» Ухмыльнулся Ник. «Королевская удача была пиратским судном, а Нью-Провиденс — заповедным краем пиратов, где они могли сбывать добычу, не опасаясь нескромных вопросов». Сильвер даже не моргнул. Э, «Совершенно верно!» — сказал он. «Как и то, что у вас острый глаз и хорошая память!» «Да только вы, похоже, никогда не слыхали о королевской амнистии, которой я воспользовался вместе с большинством членов берегового братства!» С этими словами он достал из кармана и бросил на стол грязный свиток пергамента. Свиток был испещрен буквами, написанными рукой какого-то законника. Внизу красовалась большая красная печать, потрескавшаяся и обломанная по краям, но сохранившая рисунок королевского герба. Ник внимательно изучил пергамент, и раз уж я взялся поведать вам все, что знаю о золотой паре карибских флебустьеров, стоит, пожалуй, рассказать поподробнее об индульгенции Вудса Роджерса. Капитан Вудс Роджерс стал губернатором нескольких островов Карибского моря, лет за 40 до событий, о которых я вам говорю. Ему удалось склонить английского короля на то, чтобы объявить полную амнистию всем, кто бросит разбойный промысел и вместо этого займется колонизацией заморских земель, став честным плантатором или торговцем. Пиратам разрешалось сохранить все добытое имущество – корабли, золото, серебро, драгоценности. Большинство членов Берегового Братства воспользовалось прощением, и в той части света пиратство прекратилось на много лет. Конечно, как только Вудс Роджерс умер, все началось сначала. Время от времени губернаторы Ямайки и других владений объявляли новые амнистии, но все они назывались по имени первого человека, которому эта мысль пришла в голову. «Слыхал я об индульгенциях, но вижу впервые», — сказал Ник. «Однако мне непонятно, если амнистия объявлена для всех, почему ваши приятели до сих пор в кандалах?» «Находятся люди», — произнес Сильвер назидательно, — которым не достает ума воспользоваться милостью Его Величества и начать новую жизнь. А вот я, сами видите, распростился с прошлым и занялся честным промыслом, как записано на этом клочке бумаги. «А капитану Айртону известно об этом?» – спросил Ник. «Нет, сэр!» – отчеканил Сильвер. «Я решил, что ему это незачем, и давайте договоримся сейчас же, что все будет шито-крыто!» «Там внизу сидят двое добрых моряков, которые пригодятся мне, когда я обзаведусь кораблем!» «Но ведь вы можете просто купить их!» – заметил Ник. «Нет, сэр, не могу!» – возразил Джон. Шкипер сказал, что все каторжники на корабле уже расписаны по плантаторам Северной и Южной Каролины. «Что же вы намерены сделать?» – спросил Ник. «Помочь им сняться с якоря, когда мы зайдем за провиантом в порт Роял. «Ответил Сильвер прямо. «Они мне нужны, и я добьюсь своего. Это мой долг перед друзьями». «Вы, видно, очень доверчивый человек, что делитесь со мной своими планами», медленно произнес Ник. «Нет, сэр, вы ошибаетесь!» Сильвер осклабился. «Вы извините меня, но мне сдается, что с вами можно поладить. 20 геней за молчание!» Ник расхохотался. ха ха ха А если я пообещаю вам молчать совершенно бесплатно?» – предложил он. Глаза Сильвера сузились. «Одно из двух, мистер Аллардайс! Либо вы на редкость великодушный джентльмен, либо знаете сами, почем фунт лиха. Итак, по рукам, сэр! Только эти двое?» – спросил Ник. «Только эти двое провалиться мне на этом месте!» – воскликнул Сильвер. Отсюда всё и началось. У меня на глазах Ник Алардайс, сын приходского священника, и Джон Сильвер, пират и работорговец, ударили по рукам и стали, так сказать, птицами одного полёта. После той ночи они с Сильвером редко разлучались. Но вот настал долгожданный день, когда мы услышали крик вперёд смотрящего: "Земля!" Мы подошли к первому из множества островов, протянувшихся вдоль горизонта, словно изумруды по краю огромной синей чаши. А вслед за тем показался ослепительно белый порт Роял. И мы бросили якорь на рейде, окруженные кораблями всех размеров и всех наций. Плоскодонные лодки с командой из чернокожих негров или бронзоволицых метисов. А в лодках целые горы дынь, апельсинов, гранатов, при виде которых текут слюнки. В обширном полукруге залива Огромные корабли под английским, французским, голландским или испанским флагом с зарифленными парусами. Шхуны, люгеры, шнявы, барки, бриги, ялики. Неиссякаемый поток людей, перекликающихся на дюжине различных языков. Окраски, джим. Ярко-красные мундиры морской пехоты. Золотистый песок за полосой прибоя. Слепящая глаз белизна правительственных зданий вдоль пристани серебряные блики на оружии часовых на крепостном валу и на металлических пуговицах нарядно одетых мужчин. Добавьте к этому огненно-красные и желтые юбки мулаток с корзинами на голове. А в громоздящемся за набережной городе, дома которого точно расталкивали друг друга, спеша спуститься к прохладному берегу, дьявольский разгул. Но подлинное лицо города открылось мне лишь потом, А в то утро я переживал, быть может, самые счастливые часы моей грешной жизни. Сильвер был моим первым проводником по городу. Он был в ударе, весь излучал дружелюбие и охотно рассказывал обо всём, что нам попадалось навстречу. Так мы бродили час или два, вдруг откуда-то вынырнул рослый негр и сунул Сильверу клочок бумаги, а сам замер на месте, словно ожидая ответа. Сильвер прочёл записку, прищурился. Затем хлопнул меня по плечу и попросил обождать его на малу, около которого стоял наш корабль. «У меня срочное дело!» – объяснил он торопливо. «Речь идет о судне, которое я могу приобрести очень дешево, только надо не мешкать!» Он пересек набережную и исчез в кабачке, меньше чем в Кабельтове от того места, где его остановил негр. Вряд ли я стал бы задумываться о случившемся, если бы не заметил, как Сильвер на секунду замер у входа в кабачок и воровато осмотрелся по сторонам. Он был весь какой-то подобравшийся и напряженный, точно охотничий пес перед норой. Странное поведение Джона заставило меня насторожиться. Я сказал себе, что в этой записке речь шла скорее о двух висельниках с пушечной палубы моржа, чем о будущем судне господина Сильвера. Иначе зачем бы ему проверять, что никто из нашей команды не видит, как он идет заключать сделку. И я решил проследить за Сильвером. Выждал минуту-другую, потом направился к улице Форт Кос, чтобы подойти к кабачку с другой стороны. Совершив обходной маневр, я очутился возле нагретой солнцем задней стены кабака. Между грубо обтесанными бревнами зияли широкие щели, в которые могла бы пролезть крыса. Людей с этой стороны было немного, и я уселся подле время от времени заглядывая в щель. Я не боялся вызвать подозрений, здесь на каждом шагу сидели бездельники. Не могу сказать, чтобы увиденное и услышанное в тот раз подтвердило мои догадки. Сильвер сидел за столиком у дальней стены, и вместе с ним еще двое, моряки с виду. Такой зловещей парочки мне никогда не приходилось встречать. Зная кое-что о прошлом Сильвера, я без труда догадался, что это флебустиеры, И притом главари, судя по одеянию одного из них. Именно он в первую очередь привлек мое внимание. Бросались в глаза его могучее телосложение и высокий рост. Широкие плечи и узкие бедра обличали человека, умеющего не только нанести мощный удар, но и ловко уйти от ответного выпада. На нем был выгоревший красный камзол, вроде тех, что носят кавалеристы, и поношенные, но еще прочные флотские сапоги, плотно облегающие икры. Поверх шелкового кушака с длинными кистями он затянул широкий пояс с пряжкой и четырьмя зажимами, в которые были вставлены пистолеты. Голубая батистовая рубаха с открытым воротом потемнела от пота. Завершался весь этот несколько поблегший наряд простым шерстяным колпаком, который плотно облегал череп флебустьера, наводя на мысль, что он лысый и обычно носит парик. Однако больше всего меня поразила не одежда, а лицо этого человека. Продолговатое, полись ему коварное, оно все было усеяно темными точечками. Разумеется, он не родился с таким лицом. Говорили, что Флинта изуродовала взрывом, который едва не отправил его на тот свет и испещрил порошинками все лицо от лба до шеи. Мне всегда казалось самым страшным во Флинте не лицо, не голос и даже не жуткое хладнокровие, его смех. Когда Флинт смеялся, наступал час вспоминать про катехизис и перебрать в памяти все свои прегрешения, потому что смеялся он редко. А если смеялся, то это означало, что кто-то из окружающих может не спеша собираться в путь на тот свет. Смех Флинта был какой-то особенный, утробный. Ни один звук не вырывался при этом из его горла, и лицо оставалось совершенно неподвижным. Только плечи тряслись. Второй пират обладал далеко не такой выразительной внешностью, хотя и обращал на себя внимание добротной морской одеждой и чистым бельем. Из-под надвинутой на лоб треуголки торчал большой нос с горбинкой. Единственная примечательная черта его широкого обветренного лица. Возраст Флинта невозможно было определить. Этот же выглядел лет на 40. Его можно было принять за владельца небольшого морского судна или жемчуга промысловой шхуны. Вообще... Казалось, он попал в эту компанию случайно. Все трое переговаривались в полголоса, и было видно, что речь идет о весьма серьезном деле. Вдруг занавес около них раздвинулся, и вошел еще один человек. Он нес чашу с пуншем, за край которой были зацеплены изогнутыми ручками медные кружки. Сильвер приветствовал его с большим радушием, дружелюбно похлопав по спине. «Я услышал, что он назвал его Дарби», И до чего же этот человек был не похож на троицу за столом? Низкорослый, кривоногий и горбатый. Словом, жалкий калека с бессмысленным выражением глаз, какое бывает у полоумных. Он вяло улыбнулся в ответ на приветствие Сильвера, но ничего не сказал, только издал какие-то кудахтающие звуки. Позднее я узнал, что он не мой. За несколько лет до того он попал в плен к испанским пиратам с острова Тартуга и доставил им развлечения на один вечер, после чего бежал с отрезанным языком. Это был Дарби МакГроу, тот самый, которому я взывал голосом Флинта в день решающей стычки на плече подзорной трубы. Дарби принадлежал Флинту душой и телом. Вы не ошиблись, Джим, если предположили, что второй спутник Флинта в черной суконной одежде был Билли Бонс. Тот самый старый морской волк, который доставил вам и вашим друзьям столько неприятностей но зато подарил такое богатство. Негр, стоявший на стражу у входа, был человеком Билли. Беглый раб с флоридских плантаций, известный в порт-рояле под кличкой Большой Проспер. Он был безответно предан Бонсу, спасшему его от погони, когда беглеца настигли волкодавы. Негр следовал за Бонсом как тень, готовый убить даже самого Флинта, по первому знаку Билли. Это был удивительный человек, И непревзойденный боец. Он пользовался необычным оружием, деревянным молотом с железными нашлепками и длинной рукояткой. Своим молотом он орудовал с такой легкостью, словно это была зубочистка. Сшибал по три человека разом, а то и больше. Большой проспер всегда шел во главе абордажников. Мне не пришлось долго подслушивать. Распив пунж, все трое поднялись и прошли следом за дарби во внутреннюю комнатку за занавесом. Видно, речь пошла о таких делах, которые они предпочитали обсуждать в более укромном месте. Возвратившись на корабль, я рассказал Нику обо всем случившемся. Однако он лишь потрепал меня за ухо и сказал, что Сильвер, конечно, не овечка, но ведь и убийство не лучше, имея в виду нас. Так по какому праву я шпионил за ним? Я забрался на свою койку и попытался осмыслить виденное и слышанное за этот день. Однако прогулка на берегу после трехмесячного плавания утомила меня больше, чем я думал. Очнувшись ото сна, я вышел на палубу и увидел, что давно наступил день. В этот момент судовая лебедка подняла полдюжины больших бочек с грузовой башни и опустила их в кормовой трюм. Стояла ясная солнечная погода. С моря дул освежающий бриз. Я протер глаза, прогоняя остатки сна, и окинул взором залив. Ничто не говорило мне Джим, что это последнее утро, которое я встречаю как человек с незапятнанной совестью.